вышедшего в эту ночь с пилою в руке. Сколько на лице у него было написано разных чувств. Тихо-тихо подкрался он и подлез под гусиный хлев. Собаки иван Никифоровича еще ничего не знали о ссоре между ними, и потому позволили ему, как старому приятелю, подойти к хлебу, который весь держался на четырех дубовых столбах.